Открывает отделение рядом с лавкой твоего супруга. «Да, — Да-да, дверь, дверь с лавкой, Броуди. Он оглушительно захохотал. — Так что возможно, что ты скоро очутишься богадельни Он выл от смеха, восхищенный собственным остроумием. Миссис Броуди снова уставилась в пространство. Она почувствовала внезапную слабость и опустилась на стул. Тогда на смешливый взгляд ее мужа потемнел, лицо уже и раньше покрасневшая от горячей пищи, мрачно вспыхнула. «Разве я разрешил тебе сесть, ничтожество? Стой, покуда я не кончил говорить с тобой!» И она, как послушный ребенок, тотчас поднялась. «Может быть, тебя мало трогает то, что эти проклятые свиньи имеют нахальство открывать свое отделение у самого моего порога? Тебе слишком легко достаются еда и питье». «А я должен на тебя работать. Или слабоумие мешает тебе понять, что будет борьба до конца, до их поражения?» Он грохнул кулаком по столу. Его наигранная веселость испарялась, уступая место прежним мрачностям. «Ну ладно, если ты не способна думать, так по крайней мере годишься на то, чтобы прислуживать».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 становились все короче и короче и приходили так нерегулярно, что ее никогда не оставляли тревога и дурные предчувствия. О Мэри она больше не думала, считая ее потерянной для себя. Ей даже не было известно, где находится дочь. Правда, ходили слухи, что Фойлы нашли какую-то службу в Лондоне, но какого рода службу она не знала. И все ее надежды, вся сила любви сосредоточились на сыне. Несси была признана любимицей отца. Он завладел ею так безраздельно, что матери оставался теперь только Мэтт. Да и помимо того, она всегда любила Мэтта больше других детей. И теперь, когда он ленился даже писать ей, она воображала, что он болен или с ним случилась беда. Она внезапно вздрогнула. — Подай мне сахар. И о чем ты только думаешь? — закричал на нее Броуди. — Пудинг кислый, как уксус. Ты такая же стрепуха, как моя нога. По мере того, как ослабевало действие виски, он приходил во все более злобное настроение. Он вырвал сахарницу из рук миссис Броуди, подсластил пудинг и съел его, проявляя все признаки неудовольствия. Наконец встала за стола, делая усилия стряхнуться, побороть сонное оцепенение, которое начинало овладевать им. Направляясь в переднюю, он повернулся к жене и сказал язвительным. «Ну, а теперь ты, конечно, будешь сидеть сложа руки. Не сомневаюсь, что как только я повернусь спиной, ты рассядешь у огня со своими дряными книжонками, пока я буду работать на тебя. Не уверяй же меня, что ты не лентяйка. Не говори, что ты не неряха. Раз я это утверждаю, значит, ты и то, и другое, вот и все». — Я-то тебя хорошо знаю, дармоедка. Со все возраставшим раздражением он сердито придумывал, как бы еще побольше обидеть жену.